И Петра II в этом письме дважды упомянут Александр Борисович Бутурлин. Этот красавец исполинского роста числился камергером двора Елизаветы и слыл за ее любовником. Верховники, члены Верховного Тайного Совета, управлявшие страной при малолетнем императоре Петре II, внимательно следили за поведением Елизаветы, и устрашенные слухами о кутежакце соревна ее камергера В Подмосковной вотчине Елизаветы Александровской слободе нашли предлог отправить Бутрулина подальше от Москвы в армию, стоявшую на Украине. Впрочем, это не особенно огорчило цесаревича. Увлечённое прожиганием жизни она легко перенесла разлуку с Бутрулиным, и вскоре на его месте был уже другой счастливец. Елизавета не поехала даже на похороны любимой сестры Анны, тело которой было осенью 1728 года доставлено русским фрегатом из Килля в Петербург. Судьба старшей дочери Петра Великого сложилась трагически. Выданная по воле отца за заголштинского герцога Карла Фридриха, Анна страдала в столице Голштине. Брак ее оказался неудачен. Среди чужих людей дочь Петра Великого чувствовал себя одинокой. Муж оказался недостойным такого сокровища, каким, по единодушному мнению современников, была Анна. «Прекрасная душа в прекрасном теле», — писал о ней ганноверский резидент требер Герцог был слабым человеком, распутником и гулякой. Письма Анны к сестре Елизавете, к императору Петру II, полны тоски слез и жалоб, но и изменить ничего уж было невозможно, разводы в таких браках считались вещью немыслимой. Осенью 1727 года Анна забеременела. Мавра Шепелева писала Елизавете, что в Кильском дворце шьют рубашонки и пеленки, и что у Анны в брухе что-то ворошится. В феврале 1728 года герцогиня родила мальчика, которого назвали Карлом Петром Ульрихом. Так появился на свет будущий российский император Петр Третий. Вскоре после родов у двадцатилетней Анны Петровны открылась кротечная чахотка, и она умерла, завещав похоронить ее в Петербурге возле родителей. Думаю, что Анне, так нежно относившейся к младшей сестре, хотелось чтобы та приехала на похороны, ведь все детство и юность они были неразлучны, Но осень — время охоты, Елизавета не нашла двух-трех дней, чтобы домчаться до Петербурга и поклониться праху близкого ей человека. То, что она в это время была здорова, мы знаем точно. В деревне застали Елизавету и события начала 1730 года, когда заболел и умер Петр II. Накануне датский посланник Вестфален в своем письме предупреждал Верховников, что принцесса Елизавета непременно найдет средство завладеть российским престолом или лично для себя, или же для своего племянника, то есть для упомянутого выше, Карла петра Ульриха. В ответ, как писал позже Вестфален в Копенгаген, глава Верховников, князь Голицын, присылал ко мне человека с уверениями, что не принцесса Елизавета, Ни племянник не взойдут на престол. И все-таки верховники явно опасались возможных попыток дочери Петра Великого захватить власть, даже отняли у нее вооруженную охрану. Основанием для беспокойства стали интриги галштинских дипломатов, которые носились с проектом возведения на русский престол в случае смерти императора Петра II другого внука великого царя Карла Петра Ульриха под именем Петра Третьего и при регенстве елизавета петровна Однако волнения и тех, и других оказались напрасны. Узнав о болезни императора, Елизавета Петровна даже не приехала в столицу из Александровской слободы, которую превратила в свое веселое пристанище. Игра истории. Ведь Александровская слобода была известна как одно из самых зловещих мест в истории России. Именно там устроил свою опричную столицу Иван Грозный. Впрочем, Елизавета и не помышляла о повторении опричной истории. Все источники единодушно говорят о полной пассивности царевны в эти дни. Даже самые ярые противники Елизаветы, упомянутый выше Вестфалин, в конце января 1730 года,